9. люси потерла глаза. Отопление в ее стареньком «Форде» не справлялось с паром, осевшим на ветровом стекле. В прошлом месяце какие-то кретины отломали радиоантенну, и в довершении всего теперь через образовавшееся в крыше отверстие в салон сочилась вода. люси полагала, что на свою лейтенантскую зарплату и премиальное – Она могла бы иметь что-нибудь попросторнее, чем ее домик в Малоле-Бен. Но Лиль — дорогой город, а цены на жилье и вовсе зашкаливают. И это еще, если не считать расходы на няню, съедающие треть ее доходов. Так что о новой машине оставалось только мечтать. Люси уже полчаса ехала в сторону Валансиена. Дождь не утихал. Наконец, вдалеке она разглядела огни периметра безопасности уже близко. Пожарные и жандармы насквозь промокшие, как смотрители маяка. Позади них два смятых автомобиля, груда резины и искореженного металла. Люси припарковалась на обочине, позади другой машины, застегнула куртку до самого подбородка, прихватила фонарик и, накрывшись с головой водонепроницаемой накидкой, побежала к пожарному. «Люси Энебель, судебная полиция лиля Тот указал вытянутой рукой в сторону леса. «Туда!» — прокричал он. «Прямиком, метров триста. Там ваш коллега». «Авария? Что произошло?» «Ветка на дороге, лобовое столкновение. Мы еще их не достали из машины». «Погибшие есть?» «Двое. Я пошел. Такой погодки мы, отродясь, не видали. Со вчерашнего дня работы не в проворот». Люси надела накидку. Вокруг столкнувшихся автомобилей суетилась с дюжиной людей. Другие в нескольких метрах от них наблюдали. Темные силуэты во тьме. Они всегда оказывались на месте аварии, эти пришедшие неизвестно откуда любители страшилок. Светя фонариком, Люси шагнула на топкую дорожку между деревьями. Что она делает здесь, вдалеке от своих девочек? Все произошло так быстро. Она подумала о муках, которые должна была перенести Манон, растерянная, не способная сориентироваться, с этой единственной фразой, запечатленной на ее ладони. П.Р. вернулся. Может, она сама изувечила себя, чтобы принудить себя к бегству? И понять причину этого бегства? Когда Люси добралась до хижины, ее ботинки и джинсы были облеплены черной грязью. Стоя под козырьком крыльца, Грё разговаривал с двумя жандармами в форме. Она поздоровалась, сняла накидку и, тряхнув волосами, попыталась хоть немного обсушиться. «Будьте осторожны! Смотрите, куда ступаете!» — предупредил ее один из жандармов, когда она толкнула дверь. Едва войдя, она тотчас заметила внутри нечто вроде колышущегося моря, отливающего желтым и красным. Люси замерла. «Спички», — пояснил идущий следом за ней с мощным аккумуляторным фонарем в руке Грё. «Думаю, за всю свою жизнь курильщика я столько не использовал». Три четверти поверхности пола были усеяны мелкими деревянными палочками. «Сколько их? Тысячи?» В углу Люси заметила веревки. Она подняла голову. На левой стене пламенела написанная чем-то красным, напоминающим кровь, фраза. «Принеси ключ, возвращайся позлить других и отыщи среди спичек то, что мы собой являем. До четырех ноль-ноль». Рядом Люси разглядела следы грязи. «Это они натоптали?» — прошептала она. «Ну да», — подтвердил майор. «Они отбыли незадолго до нашего появления, но ничего, они совершили промах. не сильно напачкали на месте. Здесь все не тронуто». «А ты? Ты что, приехал один?» «Разве вы не видели на шоссе Адамкевича? Он остался возле разбитых машин. Там два трупа. Он пытается понять, нет ли связи со всем этим чертовым бардаком». «Пусть даже это маловероятно». «Ну, да вы же его знаете. Вечно сует повсюду свой нос». Грё высморкался и спросил. «Вы можете, наконец, объяснить мне, что происходит? Кто такая эта Манон Муане, твердо уверенная, что ее мать жива, хотя та померла сто лет назад?» Молодая женщина кратко изложила коллеге ситуацию. «Скитание Манон, неотложка, амнезия». — Да. — Поганая история, — заключил Грёб, оглаживая усы. Люси, крепко сжав губы, вертела в руках мобильник. Мокрые джинсы прилипли к телу. На редкость противное ощущение. — Ладно. Надо зафиксировать место происшествия. Я позвоню в дежурку научной лаборатории. Пусть пришлют к нам группу для отбора первых образцов, пока не рассвело. — Вы уверены? «Судмедэксперты не любят, когда их беспокоят по ночам. У нас нет тела. Незаконное лишение свободы наказывается по меньшей мере двадцатилетним сроком заключения. Так что уж ты мне поверь, мы сейчас побеспокоим этих господ. А ты видел это гнусное послание? У тебя фотоаппарат есть? А полипропиленовые ленты? Латексные перчатки? Мне бы хотелось взглянуть поближе». «Да нет, я как-то не привык разгуливать в костюме белого кролика». «А в багажнике?» «Ну, кое-что найдется». «Тебе улыбается сгонять туда-сюда, в эту грозу?» «Позвони Мадам Кевичу, он тут недалеко». «Нет, пусть лучше продолжает заниматься своим делом. Ведь не хочешь же ты в самом деле, чтобы туда пошла я?» «Где твоя галантность?» Грё что-то пробурчал, застегнул пальто с капюшоном и растворился в потоках воды. Люси обследовала замок и взглянула на покуривающих под навесом крыльца жандармов. Один из них щелчком отбросил обгоревшую спичку. «Постарайтесь здесь не мусорить», — проворчала она. «Необходимо сохранить место происшествия в первоначальном виде. Или вам это неизвестно?» Лильская судебная полиция в действии, обернувшись, бросил толстопузой. — Вы что, видели хотя бы тень трупа, а? — Вот тоже юношеские бредни по любому поводу. — Или вот еще взять экологов. Они тоже на это способны. В последнее время у них нервы на пределе. — Они, да еще охотники, знаете... Он пожал плечами и продолжил. «Извините за выражение, но я никак не въезжаю. Что именно визитеры из Лиля забыли в наших краях? Ведь не ради надписей на стенах и спичек они притащились в эту жалкую лачугу. Не дают нам заниматься делом, а у нас тут авария. Вдобавок, в такую погоду может быть не единственная». Люсиня ответила. Она решила перейти на более примирительный тон. «Этот охотничий приют открыт всегда?» «Да. В любом случае красть здесь нечего, ломать тоже. Всего лишь обычное укрытие. Крыша, пол, четыре стены». «А ключ? От этой двери. Где он?» «Ха-ха-ха. Так вы уже ломаете голову над этой надписью? Принеси ключ». «Да, вы времени даром не теряете». «Откуда мне сдать Может, надо было бы сходить в мэрию?» «Но только не раньше девяти утра, иначе там будет закрыто!» Его коллега изобразил улыбку и снова затянулся сигаретой. Люси поняла, что настаивать бесполезно. Она тщательно осмотрела землю перед хижиной. Грязь, вода, сплошное месиво. С такой погодой никакого шанса обнаружить хоть слабый отпечаток. Она обвела взглядом окружающие деревья. «Похититель. Уединенный пустой приют». Непонятное предупреждение. Хитроумная загадка. Предвестники страшной неразберихи. Профессор. Дело контролируется Парижем. Она о нем знает не больше, чем сообщают в средствах массовой информации. Убийца чрезвычайно изощренного ума. Непредсказуемый. Его ни разу не удавалось задержать. Почти четыре года. Как человек, совершивший шесть убийств, мог прекратить убивать и так надолго затаиться? За редчайшим исключением серийные убийцы никогда не действуют таким образом. Им мешают неосознанные стремления, их дикие фантазии. Им необходимо постоянно убивать, снова и снова совершать свои преступления. Люси горько пожалела, что у нее нет доступа к более подробной информации об этом убийце. Когда вернулся запыхавшийся Грё, Люси сняла обувь и носки и под изумленными взглядами жандармов сунула ноги в полиэтиленовые мешки, а на руки натянула резиновые перчатки. Затем она снова вошла в хижину, куда за ней последовал ее коллега, и принялась безостановочно щелкать фотоаппаратом. Закончив фотофиксацию, она стала изучать валяющиеся на полу обрывки веревки, стараясь не нарушать расположение спичек на полу. Следы крови. У Манон была искромсена рука. Судя по длине веревок, похититель должен был связать ее с ног до головы. Кончики обожжены, чтобы нейлон не распустился. Значит, они не были разрезаны. Тогда как же она развязалась? Узлов не видно. От них на нейлоне непременно остаются следы. Скрученный нейлон сохраняет форму, верно? Может быть. Я не специалист по играм садамаза Другая странность заключается в том, что все веревки собраны в одном месте. Почти аккуратно сложены. Надо будет посмотреть снаружи, но априори кляпа я не вижу. Да ну... Можно было не опасаться, что ее кто-нибудь услышит. Не скажешь, что здесь бродят толпы народу. К тому же дождь лил, как из ведра. Да. Или же она была без сознания. Люси с хирургической тщательностью обследовала стены. Этот тип, должно быть, заранее присмотрел место, чтобы убедиться, что его не потревожит, когда он будет разыгрывать свой спектакль. «Думаете, это кто-то из местных?» «Не обязательно». Люси размышляла вслух. «Он привозит ее сюда, связанную и без сознания, укладывает в угол и развязывает узлы, пишет на стене свое предупреждение и, прежде чем исчезнуть, раскидывает по полу килограммы спичек. Очнувшись, Манон в состоянии амнезии решает сбежать». «Чертовски логично» похитить жертву, чтобы потом дать ей возможность сбежать. Не отвечая, Лиси склонилась над спичками. Может быть, он просто воспользовался ею, чтобы направить нас сюда, чтобы мы прочли его послание. Человек не сможет вспомнить его лица. Это подразумевает, что он так или иначе с ней знаком или же имел доступ к ее истории болезни. Затем эти странные шрамы, «Может быть...» «Ну вот, началось», — подумал Грё и вздохнул. «Но к чему столько усилий?» — прервала свои размышления Люси. «Почему бы попросту не сделать анонимный звонок, который привел бы нас прямо сюда?» «Ради красоты действа, разумеется», — сиронизировал майор. «Телефонный звонок слишком убого Люси вздернула подбородок. «Издеваешься?» «Нет, но обычно мы не имеем дела со светочами мысли». Опершись ладонями о колени, Лиси выпрямилась. «Запиши-ка. Запиши, что надо проверить. Не была ли подпилена ветка, спровоцировавшая аварию? Наш похититель вполне может оказаться способным на такой бредовый поступок». Не открывая блокнот, Грё грыз колпачок ручки. «Ну, знаете, все же не стоит заблуждаться. Такие психи существуют только в кино и в вашем воображении». Люси испепелила его взглядом. Внезапно осознав свою оплошность, Грео покраснел. Все в бригаде знали гнусную историю девочки-диабетички. Комнату мертвых, где реальность сильно превзошла вымысел. Наконец энебель сосредоточилась на странных надписях. «Краска», — заключила она. «К счастью, лучше так, чем... Ну, теперь вы понимаете». «Да, я понимаю. Принеси ключ, возвращайся позлить других. И отыщи среди спичек то, что мы собой являем, до четырех ноль-ноль». «Что за тарабарщина? Меня это пугает. Какой еще ключ?» «А как насчет спичек?» «Что вы об этом думаете?» Люси покачала головой. «И отыщи среди спичек то, что мы собой являем. Может, надо просто сосчитать их? Но это отнимет у нас массу времени. К тому же не стоит забывать, что мы почти наверняка ошибемся. Их здесь столько, и все же. Допустим, мы получим число пять, десять или пятнадцать тысяч». Или даже десять тысяч пятьсот сорок один, или пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять. И что? Это как-то поможет нам продвинуться?» Люси обвела комнату взглядом. «У нас нет ключа. Кто такие другие? Отметь, что это слово он написал с большой буквы». Грё торопливо перечитал фразу на стене. «Ух ты, я и не видел». «Нет, это невозможно». «А сейчас, майор, начинаем работать, окей?» Люси нервно посмотрела на часы. «У нас остается всего три часа. Надо считать. Я уверена, что надо считать». «Честно говоря, мне неохота. У меня и так уже глаза от усталости лопаются». Она снова присела на корточки и провела пальцами по тонким деревянным палочкам. «И отыщи среди спичек то, что мы собой являем». «У Манон здесь своя роль. Он воспользовался ею, чтобы привлечь наше внимание, привести нас сюда, в тот самый срок, который сам же и назначил». Люси резко поднялась. Она вдруг поняла, почему похититель освободил свою жертву. «Это же так очевидно. Манон и есть ключ. Ключ к пониманию послания». Люси вышла на крыльцо. Вокруг по-прежнему враждебно шумел лес. Жандармы одновременно бросили окурки на землю. «Вы прикасались к спичкам?» — спросила их лейтенант энебель «Брали их?» Тот, что с пузом, снова он с удивлением посмотрел на нее. «Ну да, две, три. Нам показалось прикольным прикурить одних. Надо же было как-то скоротать время до вашего приезда». «Так сколько? Две? Три?» «Да что вы!» «Откуда я знаю? Две, три, восемь, двенадцать. Какая разница? Там их еще тысячи. Не станете же вы плакать из-за нескольких спичек. На свете есть дела поважнее, верно?» Люси достала мобильник. «Придется будить командира бригады. Пусть разберется с прокуратурой Валенсиена, чтобы дать нам подмогу и начать юридическую процедуру». «Вы совсем, что ли, или как?» «Зачем вызывать подкрепление?» Жандарм глянул на своего коллегу. «Да и вообще мы тут ни при чем. Это ваше дело. Это у вас под ногами земля горит, а не у нас». Люси не отреагировала. «Господа, я взываю к вашей доброй воле и прошу вашего сотрудничества. Как только наши коллеги-криминалисты возьмут образцы, надо будет сосчитать спички, учитывая и те, что брошены в грязь. И без ошибок. «Вы нас разыгрываете!» Люси рассердилась. Теперь она значительно повысила голос. «Разве это похоже на розыгрыш? Я делаю свою работу, только и всего. Перед нами преступник, который похитил женщину, а нам ставит ультиматум. Вы что хотите? Торчать здесь и ждать?» Жандармы молчали. Люси повернулась к двери. «Грё!» С этого момента следи, чтобы никто ни к чему не прикасался. Я возвращаюсь в больницу. Манон, это наш ключ». Майор, которого она вытащила из постели, поначалу довольно резко ответил на ее звонок. Однако, почувствовав ее настойчивость, очень скоро понял, что дело серьезное. Он знал, что в любом расследовании первые часы самые важные. Следовало действовать быстро. «Через полчаса здесь будут криминалисты». Закончив разговор, Люси бегом бросилась в лес. Ей надо было поскорее добраться до больницы, чтобы увидеть Манон. Какое чудовищное количество спичек! Сосчитать! Действительно ли это решение? Или пустая трата времени? Может, это ловушка, чтобы впустую отвлечь внимание, монополизировать силы полиции? А главное... Что должно произойти в 4.00?